Глава двадцать восьмая. Куин. Пять дней, прошедшие с отъезда Куин из Оукинглена, слились в бесконечную полосу зеленых листьев. Осталось всего девять дней, после чего отец начнет что-то подозревать. Блейз подался на восток, солнце садилось за его спиной. Еще один день был потрачен на полет над древним лесом. Сумерки накрывали землю, тьма заполняла промежутки между деревьями. Бело-золотые перья ужила трепетали на проносящемся ветру. Пока ревущий южный ветер дул Куин в лицо, у нее было полно времени, чтобы спланировать следующий шаг. С какой стороны ни посмотри на предстоящие события, ей ни за что не удастся добраться до призрачного клинка первой. Зандер расставил ловушку в месте, о котором знала лишь горстка людей. Даже потратив несколько дней на то, чтобы пообщаться со всеми своими информаторами волкин глене она не смогла выяснить, куда именно он отправился. А призрачный клинок, похоже, был не способен задержаться в одном городе дольше, чем на несколько часов. Их с Зандером дуэль случится прежде, чем Куин найдет одного из них и нужно было построить планы соответствующие. Бой между двумя виртуозами трудно будет не заметить, да и молния вольтового заговора брата всегда выдавала его местоположение. Немногим удалось подчинить себе непостоянство грозы, даже у Куин не вышло. Новый медальон висел у нее на груди, бурля жизнью, и она дотронулась до него кончиками пальцев. Его магия и мощь скользили по ее пальцам Девушка смаковала его безудержную силу — Вольт. Во всяком случае, имя подходящее. Зачарованный предмет позволял ей лучше контролировать Вольта в заговор. Однако девушка страстно желала овладеть этим усилителем. Она всегда чувствовала, как что-то мешает ей использовать магию молнии, нанесенную на ее кожу. Что-то словно сдерживало Куин. Но некоторым ведь безумство грозы все же подчинялось. Ей лишь нужно было больше практики, а тем временем придется положиться на усилитель чар огня. Хотя поиски брата сложная задача, настоящей трудностью станет сохранить от него свой секрет. Она не могла позволить Зандеру узнать, что подслушала планы отца относительно нее, а это означало... Что он должен был поверить, что Куин все еще предана Тиагану и Палате Световицев? Если она вмешается в их бой с призрачным клинком, придется биться на стороне Зандера. Куин передернула от отвращения при одной мысли об этом, но сделать это было необходимо. На восточном горизонте забрезжела неясная бежевая полоса, и девушка прищурившись, вгляделась вдаль в попытке различить детали. Лишенная какого-либо цвета, полоса поглощала все, что было доступно глазу. Линия приглушенно-коричневого цвета прорезала бесконечный океан зелени. Когда они подлетели ближе, необитаемая полоса пустоты стала лишь больше. Они приближались к границе древнего леса, и в поле зрения попало первое сохшее дерево за его пределами. Один за другим вдаль тянулись мертвые остовы некогда великолепных дубов пустыня. Перед Куин и Блейзом простиралось бесконечное пространство растрескавшейся земли. Хотя никто не выжил во время экспедиций, собранных для того, чтобы нанести ее на карту, ученые считали, что пустыня простирается до самого конца континента. Вдалеке горизонт был ровным, не было видно ничего, ни намека на горы, ни воды, ни жизни. Вужил прорычал, и Куин приготовилась к тому, что ждало ее впереди. Немногие из тех, кто отправлялся в пустыню, возвращались назад. Тех же, кому удавалось выбраться, пустошь меняла. Несмотря на то, что они вернулись в цивилизацию, часть их навсегда погибла в пустоте, протянувшейся за южным лесом. Неспроста люди боялись этих земель. Когда Блейс пересек границу смерти, Южный ветер взревел громче. Они ступили на территорию призрачного короля, которая все еще сочилась его бессмертной магией. В тот мир, который он давным-давно уничтожил и присвоил себе.